Зная в глубине души, что на ее месте я поступил бы точно так же, я ответил ей Ну что ж, поезжайте, и да свершится воля Господня В первых числах сентября Луиза разрешилась от бремени м а л ь ч и к о м В глазах света, сказала она, у моего ребенка нет ни имени, ни семьи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 «Я знаю, как сильно ты меня любишь, и надеюсь, что ты не задумаешься сделать все возможное ради моего спасения. Как только я буду в безопасности, я вызову тебя, и ты приедешь ко мне, граф Анненков». «Ну и что же?» — спросил я, пробежав письмо еще раз. «Как что же?» — удивилась она. «Разве вы не видите?» «Да, он предполагает бежать».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 «Скажите, а как он подписывал свои письма к вам?» — спросил я. «Попросту. Алексей. А это письмо подписано граф Аненков». «Да», — подтвердила Луиза, совершенно подавленная. «Вы не знаете, что осталось с этим человеком?» «Нет. Он мне сказал, что приехал вчера вечером и немедленно уезжает обратно в Пермь.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 Значит, о н продолжал безостановочно свой путь? Да, до Козлова, где он, надеюсь, и по сей час находится в таком же добром здоровье, как и мы с вами А что такое Козлова? Сельцо на р т ы ш е примерно в 80 верстах от Тобольска Вы уверены, что он там? А то как же!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 Луиза не только получила разрешение на поездку, но к нему были приложены 30 тысяч рублей Кроме того, сопровождать ее в Сибирь в качестве фельдъегеря был назначен тот самый унтер-офицер, который конвоировал графа Аненкова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 что указывало на исполнительность фельдъегеря. Более того, он получил разрешение взять для этого путешествия экипаж и лошадей из дворцовых конюшен. Луиза была бесконечно счастлива. Все ее страхи исчезли. Еще накануне она готовилась отправиться в путь чуть ли не пешком, без копейки в кармане. Сегодня...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 Или ничего не дают Он подъезжает к станции молча Всем своим видом говоря, что Спешить с перепряжкой лошадей нечего Около каждой почтовой станции Обычно стоят человек 10-15 крестьян с лошадьми В ожидании проезжих Они играют в какие-нибудь игры А заслышав крик ямщика об а р л а х Поспешно тянут жеребий с т а в бок о бок, они берут постромку или какую-нибудь веревку, сжимают ее обеими руками, а тот, кому достанется ее конец, и везет дальше с е д а к о в Если же напротив проезжие не дают чаевых или дают слишком мало, то ямщик, которому выпал жребий доставить их на следующую станцию, бывает не слишком доволен. Он медленно идет за лошадьми,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 Несчастного, чтобы он уже не мог больше создать ничего подобного».